Поднять мертвеца, пролежавшего в земле не один год, не самая простая работа для некроманта. Следует укрепить костяк будущего зомби, исторгнуть дыхание жизни с земли и превратить ее в новое тело, разбудить те глубинные инстинкты, которые позволяют монстру исполнять приказы повелителя. Для мага уровня Авраса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 Покачиваясь на полусогнутых кривых ногах, блестя новосотворенной шкурой и источая жестокое зловоние, мертвяк уставился на некроманта красными буркалами глаз. Приказ! Тупым ножом резануло по сознанию чародея послание неупокоенного. Приказ! До Чесмара докатились отголоски терзающего монстра голода. Восставшие мертвецы обладают неким подобием разума и чувств,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 У кого не хватило ума, ринуться, сломя голову прочь, не разбирая дороги. а врасу увидел, как мертвяк одним ударом разорвал горло последнему из охранников и торжествующе завыл, как это умеют одни лишние неупокоенные. Содрогаясь от омерзения и не желая больше видеть эту насмешку над замыслом Творца, Чесмар немедленно потянул за нити заклятия, подарившего твари подобие жизни».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 Дико зарычав, кинулся на своего создателя. Почему-то развеялось заклинание, контролирующее волю нежити, и теперь ничто не ограничивало тварь в ее неутолимой жажде убийств. «Бездна!» — выдохнул Чесмар, быстро переложив Храгис в левую руку и сжав пальцы правой в щепоть. «Во имя жизни на границе тьмы заклинаю...»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 пору.